Глава 5 7 февраля 1970 года. Желтые лаковые туфли Анны с их квадратным носом и массивным каблуком сверкают на лесной тропинке и выглядят на ней неестественно. Она одна. От детских историй у нее стало еще ощущение, что каждое путешествие через лес — эпос, исполненный опасности и приключений. Это чувство её никогда не покидало. Оно и теперь с ней, хотя она всего лишь идёт на работу. Она работает в аптеке, выдаёт бутылочки и пакетики с лекарством. Сладко пахнущий тальк в жестянках в цветочек, пакует мыло пирса и леденцы от кашля, предлагает ярко-розовую мазь для лечения ссадин. Предполагалось, что это не навсегда. На время, пока она не определится. Может быть, пойдёт учиться на медсестру, У нее даже было серьезное желание стать настоящим фармацевтом, у которого есть свой кабинет в глубине магазина, выписывать рецепты, хотя это поставило бы ее почти вровень с врачом. Такого быть никогда не могло. Все эти возможности растаяли. Она смотрит в тенистую глубину между деревьями. Здесь они тоже этим занимались. Они этим везде занимались, где находили место. Деревья хранили их тайну, но теперь тайна... Растет день за днем. Однажды, когда он был у нее внутри, она взглянула вверх в головокружительную паутину веток и листьев, которая словно кружилась от радости, как карусель. Теперь деревья напоминают ей высокие виселицы. Она на мгновение останавливается в ошеломлении, потом передергивается и спешит дальше.